Глава 17. Москва. Ведомственный дом по улице Герцена. Август 1945 года. Наступил долгожданный вечер. Через распахнутую балконную дверь врывался легкий прохладный ветерок. Все заботы, дела, треволнения и важные встречи остались позади, в раскаленной духоте августовского дня. Впереди маячило несколько недель спокойной и беззаботной жизни. Во дворе ведомственного дома по улице Герцена, где проживал Аристархов, бесновалась детвора. По аллейкам ближайшего сквера прогуливались пожилые москвичи. Из арки, соединявшей двор с улицей, доносились разноголосые сигналы автомобилей. После долгого ремонта в доме наконец-то появилась горячая вода. Сергей на радостях принял ванну и, накинув халат, довольный расхаживал по квартире. Насвистывая мелодию из кармен, он собирал вещи в свою объемную дорожную сумку, с которой издавна ездил в командировки и в отпуска. Мерзоян сполна расплатился за его работу, и теперь можно было по-настоящему отдохнуть, не думая о делах и хлебе насущном. «Да, он заплатил согласно уговору и даже сверх того», засмеялся Сергей, припомнив жаркие ночи в Троицком с молодой супругой Толстого Борова. Взяв со стола спелое яблоко, детектив хотел его надкусить, но передумал. Прицелившись, ловко кинул его в открытую сумку. Она была набита вещами и стояла на кресле. Первую неделю отдыха Аристархов намеревался провести в Троицком. Выспаться в тишине уютной спальни, посидеть на берегу Дисны судочкой, прогуляться по густому лесу, что подступал вплотную к поселку с юга а потом рвануть на машине в Гурзуф к старому армейскому дружку, с которым начинал службу в Рязани, а в 41-м вместе защищали столицу в одной дивизии НКВД. Тот давно приглашал в своих письмах. Вот Сергей надумал. Почему бы и в самом деле не поболтать с ним на заплетенной виноградом веранде, наслаждаясь настоящим красным вином и видами подернутых дымкой лазурных горизонтов? Серый трофейный «Опель» дожидался во дворе с отмытыми стеклами, с заправленным под горловину баком из запасной канистрой бензина в багажнике. Оставалось закончить сборы, одеться, подхватить багаж и спуститься вниз. Сергей подошел к зеркалу, зачесал назад волосы. После ванны его каштановая шевелюра приобретала темный бархатистый оттенок. Он внимательно осмотрел и ощупал лицо, не появилось ли пятен на скулах или морщин вокруг глаз. «Нет. С внешностью за минувшие дни существенных изменений не произошло. В 30 лет опасаться морщин рановато, да и не боялся он их. В нем жила уверенность, что стареть он будет красиво. Главное, не отращивать брюха и не перебарщивать с алкоголем». «Алкоголь!» — вознес Аристархов указательный палец. «Едва не забыл». Перенеся из кухни бутылку марочного вина, он аккуратно уложил ее в сумку поверх мягких вещей. Теперь точно все. Он направился в спальню к платяному шкафу, но дойти до нее не успел. В прихожей раздался звонок. Сергей в недоумении остановился. Кто бы это мог быть? Родственников у него в Москве не было, друзей он не имел, соседей сторонился. Разве что дед-пожарник, владелец мотоцикла? проживавший в квартире напротив. Сергей бесшумно подошел к двери, прислушался. На лестничной площадке было тихо. «Ошиблись», — решил он и отправился по коридору в комнату. Но электрический звонок снова коротко ойкнул. «Кто?» — спросил Сергей через дверь. Рубкий мужской голос ответил. «Почтальон, вам телеграмма». «Какая, к черту, телеграмма?» «Телеграмма Арисархову СС. Он в этой квартире проживает». «Да, здесь», — недоумевая ответил хозяин квартиры. «А откуда ее прислали?» Почтальон зашелестел бумагой. «Сейчас. Московская область, поселок Троицкая». «Ба, Троицкая? Да кому же я там понадобился?» Опешивший Сергей зазвенел связкой ключей. В Троицком тоже не было ни друзей, ни знакомых. Правда, пришлось пообщаться с председателем дачно-строительного кооператива, покуда переоформлял на себя дом с участком. Неужто отошедший от писательских дел старикан рассылает членам кооператива телеграммы? Не похоже. Уж больно хитроватый и прижимист. Такой копейки лишней не истратит. Хотя, вдруг какое важное дело? Пожар, не дай бог, или ремонт дороги? Вопросы оставались без ответов. Поэтому, чуть приоткрыв дверь, Аристархов решил посмотреть на личность нежданного гостя. На лестничной площадке топтался худощавый паренек в обычной для почтальона форме. Черные шаровары, темно-синяя холщовая курточка, кирзовая сумка через плечо и фуражка с кокардой связиста. Что ж, видать и вправду телеграмма. Сергей смело распахнул дверь. Почтальон шагнул в прихожую и протянул свернутый в четверо бланк. Аристархов схватил его и с любопытством стал разворачивать. В прихожей было мрачно, лампочку хозяин квартиры не включил а проникавшего из зала света для нормального освещения не хватало. Сергей шагнул к коридору, где было чуть светлее, и не заметил, как в правой руке почтальона появился нож. Паренюк ударил его несколько раз к ряду. Острое лезвие проникало в сильное молодое тело с необъяснимой легкостью, будто распарывало не человеческую плоть, а набитую лебяжьим пухом перину. Все удары пришлись точно в сердце. Аристархов не успел даже вскрикнуть. Захрипел, отшатнувшись. Врезался спиной в стену, сполз по ней и завалился на бок. Почтальон схватил поверженную жертву за мокрую каштановую шевелюру, приподнял и всадив огромный нож в последний раз, так и оставил его торчать в окровавленной груди. Он подобрал с пола бланк телеграммы и осторожно снял с рукоятки ножа белый платок. Проверив, не оставил ли в прихожей следов, он сгреб с тумбочки увесистую связку ключей. Нашел и отсоединил от нее два нужных. Протерев связку платком, положил ее на место. Постояв внимательно, оглядел площадь небольшой прихожей и тихо исчез из квартиры.